Западный отряд, наученный горьким опытом, к предстоящему штурму готовился очень тщательно. Никто уже не заикался об усмирении, и даже сам Криденер перестал презрительно именовать плевну плевком. Урок был суров, а ставка слишком высока. И поэтому, когда начальник штаба осторожно намекнул, что не худо разведать плевну хотя бы со стороны возможного направления атаки, Кридинер, обычно считавший разведку ниже достоинства русского генерала, на сей раз согласился. «Да-да, и непременно. Узнайте у Шульднера, откуда его обстреливали особенно крепко. Только после разведки». После секретного совещания с начальником штаба Шнитниковым и героем первого штурма Плевны Шуйденером генерал-лейтенант барон Криденер решился собрать военный совет. Совет состоялся 14 июля в селе Бреслявица, куда Криденер пригласил и личного представителя главной квартиры, генерала-майора Свиты Его Величества, светлейшего князя и — Что-то Скобелева не вижу, — ворчливо отметил Шаховской, усаживаясь. — Не знаю, почему он не явился, — нехотя сказал Шнитников. — Приглашение Михаилу Дмитриевичу было послано своевременно. — Приглашение или приказ? — Колючев зерошил седые брови Алексей Иванович. «Это неважно», — холодно отметил Кридинер. «Скобелев выполняет задачу охранения, не более того». «Простите, не понял вас», — сказал Эмеретинской. «Однако дело приказ, дающий генералу право решающего голоса в Совете, а иное — приглашение послушать, что будут говорить остальные». «Так в каком же роде вы желали здесь видеть Скобелева, Николай Павлович?» «Мне не нужны советы Скобелева», — сухо поджал губы Криденер. «Его опыт войны с дикарями ничем не может нас обогатить. Если ваша светлость не возражает, я бы хотел начать совещание». «Пожалуйста», — Имеритинский пожал плечами, — «я всего лишь гость, распоряжайтесь». Обстановку докладывал Шнитников, обстоятельно разобрав причины неудачи первого штурма, обрисовал расположение войск, перейдя затем к данным о противнике. По нашим сведениям, неприятель располагает сейчас шестью, десятью, семью, десятью тысячами активных штыков. Разрешите вопрос, Ваше превосходительство, поднялся Бискупский, обращаясь к рединеру. «Откуда эти сведения?» «Сведения?» Шнитников замялся. «Мне бы не хотелось упоминать источник, но они, к сожалению, сомнения не вызывают». «Среди нас есть турецкие шпионы?» Сдвинул брови Шаховской. «Так гоните их отсюда в шею, барон!» В комнате возник шум. Пахитонов негромко рассмеялся. «Спокойно, господа!» Сказал криденер «Если представитель его величества полагает, я полагаю, что следует уважать военных вождей», — сказал князь Эмеретинский. Сведения сообщил дьякон Евфимий, бежавший из плевны, доложил Шнитников, дождавшись согласного кивка Кридинера. «С какой же поры русская армия основывает свои решения на поповских подсчетах?» — зарокотал Шаковской. — Известно, что у беглеца всегда глаза на заднице. Главный штаб и его высочество согласны с этой цифрой. — Тогда вообще ерунда какая-то, — продолжал непримиримо ворчать Алексей Иванович. — Их семьдесят тысяч, не считая башибузуков, и они в укрытиях. А нас еле-еле двадцать шесть тысяч, и эти двадцать шесть тысяч... Мы по чистому полю, под пули и картечь пошлем. Он грузно повернулся к Имеретинскому. Вас устраивает такая арифметика, князь? — Сил мало, ничтожно мало, Алексей Иванович, вздохнул Эмеретинской. — Но большего у нас нет. А ждать, покуда из России подтянутся резервные корпуса, невозможно? — Бойня, — хмуро констатировал Шаховской, — «Хорошо кровушкой умоемся, господа командиры, хорошо!» «У нас в два с половиной раза больше орудий», — сказал Шнитников. «Именно на этом превосходстве и построен план Николая Палыча». «Считаю необходимым добавить ниже следующее», — сказал Кридинер и, взяв заранее заготовленную бумагу, начал читать. «Ввиду того, что при такой несоразмерности сил... Взятие плевны стоило бы несоразмерно больших жертв, а неудача могла бы иметь крайне вредные последствия на общий ход военных действий. Решено, несмотря на доблестный дух войск, готовых на всевозможные жертвы, и спросить предварительно окончательное повеление. На этом и закончился военный совет один из самых странных военных советов в истории. Странность его заключалась в том, что в принятом решении уже было заложено неверие в победу, но ответственность за это довольно неуклюже перекладывалась на главный штаб и самого главнокомандующего. Но непримиримый Шаховской к концу уже уморился, князь Эмиритинский получил указание – во что бы то ни стало настоять на штурме. Остальные помалкивали, не решаясь спорить с упрямым и злопамятным кридинером. И в результате войска получили приказ, в который не верили их собственные вожди. — Ну, артиллерия, вывезешь? — спросил Шаховской Пахитонова. — Бог не выдаст, свинья не съест, Алексей Иванович улыбнулся Пахитонов. «Только у османа Паши, между прочим, стальные орудия Круппа». «Лихо!» усмехнулся в седые усы Шаховской. «Не даст его высочество согласия. Видит, Бог не даст. Это же с ума сойти. Какой конфуз возможен с ума сойти?» Донесение о совете было отослано главнокомандующему немедля. Ответ на него пришел лишь через два дня. Видно, и там спорили, взвешивали, сомневались. План атаки Плевны одобряю, но требую, чтобы до атаки пехоты неприятельская позиция была сильно обстреляна артиллерийским огнем. Участь второго штурма Плевны была решена». «Все правильно!» — вздохнул Скобелев, узнав подробности разгрома шуйнера и выругался за ковыристой казачьей матерщиной. Еще численность в резерве, Михаил Дмитриевич собирал сведения об Османе Паше и его армии где только мог. Он перечитал все газеты, доставленные ему Макгаханом, хотя обычно читать их не стремился, поскольку не выносил разухабистые газетные лжи. Цифры, сообщаемые англичанами, равно как и русскими, ни в чем его не убедили. «Сложите вместе и поделите пополам», сказал опытный Маггахан. «Возможно, получите нечто похожее на истину». «Сложите все вместе и суньте в печку», буркнул Скобелев. «Мне нужна истина!» а не нечто на нее похожее. Накупив у маркетантов табаку, пряников, конфет и других гостинцев, он выехал в ближайший лазарет. В лазарете лежали костромичи, спасенные казаками Туталмина при отступлении с Гривицких высот. Генерал щедро отделил всех подарками, терпеливо выслушивал большей частью бессвязные рассказы, как шли под огнем, как атаковали Редут, как погиб Клейнгаус и как подпоручик Шатилов вел остатки полка в последнюю атаку. «Я, стал быть, замахнулся, Ан, а колот некого». «Значит, боится турко-русского штыка, братец». «Не выдерживает он, ваше превосходительство, жила не та. Ну, поначалу, конечно, машет, а потом скучать начинает». «Ежели, скажем, соседа его положили, так он уж на месте не останется, он сразу назад побежит или Аману запросит. А стреляют как?» «Стреляют почаще нашего. Много почаще, ваше превосходительство. Верно ли, говорю, ребята?» «Да уж патронов не жалеют», — отозвались раненые, со всех сторон окружившие генерала. «И ружья ихние почаще наших бьют». — Только вот, — белобрысый паренек с перебинтованным плечом засмущался, вскочил вдруг, вытянулся. — Виноват! Ваше превосходительство! Разрешите доложить? — А ты не скачи, парень, не скачи! — улыбнулся Скобелев. — У нас беседа, а не строй, и ты есть раненый в бою воин. Значит, я перед тобой стоять должен, а не ты передо мной. — Да я... Я это парень широко улыбнулся доложить хотел ваше превосходительство но говори что хотел да он турка то хоть и много полит а без толку ваше превосходительство он нас боится и целить ему недосуг руки у него дрожат как он ружье на брусвер кладет и полит не глядя верность обка говорит правильно поддерживали с разных сторон это есть «Ваше превосходительство есть! Шуму, значит, много, а толку мало! На испуг берет!» «Ну, не совсем так!» — сказал молчавший доселе молодой человек с белой повязкой на голове. «Их винтовки дальнобойнее наших, Михаил Дмитриевич. Вы позволите так обратиться?» «Позволил уже», — сказал генерал. Так точно. «Вольно определяющиеся, макроусов, недоучившийся студент. Так вот, Михаил Дмитриевич, они это качество неплохо используют при нашей атаке. Сплошной веер пуль встречает нас еще издалека, шагов чуть ли не за тысячу. Но Степан прав. Целятся они, не стремятся» поэтому веер этот идет как бы в одной плоскости понимаете и если допустим пригнуться то он будет идти над головой что не снижают прицел заинтересованно спросил скобелев практически нет судите сами у нас тут куда больше ранений от холодного оружия чем от огнестрельного а вот для офицеров все наоборот от чего же так видимо В офицеров они все же целятся. Может быть, не все, а специально отобранные для этого хорошие стрелки. У офицеров и форма заметнее солдатской, и идут они впереди. Их легко издалека определить. Следует ли из ваших слов, что для офицеров куда опаснее сближение с противником, чем сама рукопашная? Пожалуй, так, Михаил Дмитриевич, конечно... «Я впервые был в бою. Мне трудно обобщить». «Впервые был, а видел многое». Скобелев встал. «Спасибо, ребята. Очень вы мне помогли. Дай вам Бог здоровья и счастливого возвращения».